Глава двадцать вторая. Самый распространенный сценарий и битва на грани. Я запустил невидимость и приближался к озеру с какой-то органикой. Неизвестные монстры оказались крупными прямоходящими приматами, покрытыми черной шерстью. Они таскали пищу и скидывали буквально в зубастый трубопровод. Скармливали плоды деревьев, какие-то листья, чье-то мясо. Интересно, что это была не аморфная биомасса, а некое существо, лежащее в крайне грязной воде, из которой торчали различные отростки. «Это что, некий умут рождения? Фабрика монстров?» – удивился я. «Нет, просто аморфная хрень». Контролер. Передвигаться он вряд ли способен, разве что левитацией. Но это первый класс, вне всякого сомнения. Его защита должна быть на уровне. Какие у него атакующие способности, можно только догадываться. Хотя, может быть, вся его сила сосредоточена вокруг удержания контроля над армией. Рекомендую не приближаться и не пытаться чем-то кинуть. Меня пока каким-то чудом не замечали. Хорошее сокрытие, чего уж. Вопрос вот в чем. Тут есть какие-то помещения, проверим. Я бы не рекомендовал, но это любопытно. С неподдельным интересом ответил призрак. Если вас сожрут... «Обещаю передать печальную весть вашей жене и подставить воздушный рассекатель, дать выплакаться». «Очень смешно. Эй, ты летишь?» Я увидел, что он как-то постепенно отстает. «Там тесно, и это не мое. Если начнется битва, я буду только ограничивать ваши боевые возможности». Да и как я передам печальную весть, если сожрут нас обоих? Трусливый и скин, Впрочем, почему нет? Он живой. И все, чтоб его логично. Ну ладно, посмотрим. Существо мирно лежит в озере, а заросший странной органикой комплекс, вроде даже не совсем часть его, ауры там почти нет. «Интересно, что тут было? Боевых монстров видно не было. Вероятно, всех уже послали штурмовать Иллион. О личной охране тварь не позаботилась. Я медленно подлетел к широкому входу в здание. Так иллюзия действовала лучше. Приземляться возможности не было. Так что двигался на левитаторе, включив режим инфракрасного зрения. В этих условиях он давал неплохую картинку. Но вот что здесь? Органика росла не всюду. Были пустые, совершенно заброшенные комнаты, полные мертвого оборудования, в основном обвалившиеся. Но тут она поддерживала коридор. Любопытство меня в могилу сведет. Проход неожиданно завернул вниз спиралью. Я продолжал спуск во тьму. Вокруг что-то мерзко чавкало. Я же прочитал теневое заклинание глушения ауры для максимальной незаметности. «Михаэль, чтоб тебе в бескрайней пустоте затеряться, зачем ты это делаешь?» Тут был... Какой-то научный комплекс, секретный. Наверху почти нет построек, но под землей огромное пространство явно не военного толка. К счастью для меня просторное, есть где развернуться в случае опасности. В одной комнате оказался рядок разбитых стеклянных чанов. Виднелись бывшие бассейны, сейчас заполненные непонятной гнилой жижей. Впрочем, датчики биологическую опасность в воздухе не обнаруживали, хотя пахнуть тут должно так, что последний перекус я с гарантией потеряю. Тыкать анализаторами куда-то, пока поостерегся и летел дальше. Несомненно, тут исследовали что-то, связанное с биотехнологиями, и найденное по пути наросшей органики, я не забуду. Ёб твою электронную мать, призрак, на что ты меня подбил? Тут были сросшиеся люди, их головы увеличились, черепа куда-то пропали, и я видел сросшиеся мозги» покрытые полупрозрачной слизистой пленкой. Три человека на чем-то сидели, и у них была собственная аура. Я немедленно приказал имплантированному медблоку ввести успокоительных и ненадолго закрыл глаза. Тошнота медленно отступала, сердце замедлялось, возвращаясь к нормальному ритму. Заказал у дыхательной системы побольше кислорода на пару вдохов и снова уставился на это. Не только эти трое. По лаборатории валялись еще тела. Кажется, между мозгами шли прямые связи. Пока оглядывался, случайно брякнул броней и... Глаза открылись. Поблекшие, наверняка слепые. Они бегали из страны в сторону. Боди-хоррор набирал обороты. И я уже думал, заморозить тут все сразу или просто свалить. И пусть это место ядерными ракетами взрывают. И оно заговорило всеми ртами одновременно, хором, булькая и хрипя. Немного изменившийся древний язык был вполне различим. «Кто здесь?» «Буран или гравитонка? А может, магии древних все же огонь призвать? Органику лучше им выжигать?» «Кто? Прошу, кто здесь? Никто не ходит. Человек?» «Почему? Вот почему в осколках со мной всегда норовит поболтать всякое?» Нет, опыт общения с девушкой-апостолом великолепен, но там столько драмы, что до сих пор вспоминать больно. Так, ответить этому или нет? Вроде никто не приближается, хотя с призраком связь пропала. Все же я глубоко под землей, простой передатчик не пробивает. Ладно, что ты такое? — спросил я, включив внешний звук. «Мы ученые!» Голоса странно забулькали, что-то хлюпнуло. «Хорошо, что я сейчас вижу в черно-зеленом». «Убей нас!» «Не сомневайтесь, как вы можете быть живы? У вас коллективное сознание, вы контролируете монстров». «Мы...» Эволюционирующая органика, управляемая разумом развития. Нас тут много. Мы никто, ничего не контролируем. Оно управляет. Что за оно? То существо в озере снаружи, оно питает вас? Зачем оно оставило вам жизни? Вы знаете, что произошло снаружи? оно ответили они снова держит живыми мы как процессор помогаем в развитии что произошло снаружи повторил я почему монстры стремятся убивать людей что вы делаете для контролера монстров освободи нас и мы ответим сменили анитон теперь не убить «Что вы имеете в виду? Вы — сросшаяся биомасса!» «Убей его! Разрушь разум!» Как же жутко слышать этот хор! Как же хочется свалить! А если сюда уже бежит тварь, класса от третьего и выше, оно время тянет? Хотя раньше ведь не заметила. Потом сначала ответ, что здесь произошло. «Откуда то существо?» «Убей и расскажем, только аккуратно, наше питание, только разум». «Это в сущности неважно. Отвечайте, или я сначала освобожу ваши души от этого существования, то есть убью». Снова бульканье и хрипы. Глаза безумно крутились в разные стороны. Но я продолжал применять максимальное сокрытие. «Мы создали оружие!» «И?» — поторопил я, когда они стихли. «Вы создавали подконтрольных развивающихся монстров? Зачем? Почему оно так хочет убивать людей, но игнорирует другие осколки?» «Оружие против людей! Очистить!» Дерус. Неверие пробило потолок, и всякую жалость к ним я потерял. Вы создали монстров, чтобы они зачистили для вас населенный осколок? Зачем? У вас самих огромный, столько ресурсов. Но они могли напасть. Другие, не люди, магия ядер. Сильные смели бы нас. Мы спроектировали монстров, взяли из разных осколков. Ясно все. Ну, хоть ответ получен. Однако, что за люди? Даже после апокалипсиса у них война на уничтожение. Превентивное уничтожение, потому что им страшно. И здесь, видимо, сохранилась обычная магия, какая у всех людей Вселенной. Горит, вероятно, оказался наименее подверженным влиянию искажений. Может, в Иллионе они есть, но не фиксируемые, слишком слабые. Но ваше оружие обернулось против вас. Почему? Мы не знаем. Базовая программа фундаментальный органический алгоритм любой ценой Убивать только людей в других осколках Или тех, кого прикажем Второй фундамент Поддержание популяции Минимальная агрессия молодых особей Мы помогаем улучшать их Программировать развитие Оно плохо понимает Но обмануть не можем Освободи нас Без него монстры не смогут действовать. Я раздумывал, что сказать. Сочувствие к этому существу как-то кончилось, ведь к мерзкому виду добавилось понимание, что они создавали. Живое оружие сочло, что люди этого осколка тоже приемлемая цель, и потому монстры уйти не могут, ведь их мозг не может быть перемещен. А у поддержания связи наверняка есть предел. Судя по истории, три или четыре разлома – предел дистанции. Дальше они людей не преследовали. К закрытию разлома обычно все монстры уже уничтожены. Интересно, а что будет с монстрами, когда они потеряют координатора? Наконец спросил я. Замрут! Не будут знать, что им делать. Освободи нас. Зачем мне вас освобождать? Вы хотите жить? Каким образом? К тому же та тварь очень могущественна. Ведь ваши люди не просто так не смогли ее уничтожить. Хотя она у всех на виду. А без нее у вас не будет органической подпитки. «Если оставишь жить, знания, смысл жизни и ее поддержание, мы многое знаем. Оно дает информацию, чтобы мы помогали. Уничтожьте только разум, получите многое». Неожиданно кое-кто подключился. «Командор, тут люди рифтин, они нашли это место». Вероятно, случайно. Я позже с вами поговорю. Тут летают еще люди, и они могут кинуть в вашу тварь ядерной ракетой. Существо сзади забулькало, захлюпало и захрипело. А я, уже не стесняясь шуметь движками, быстро полетел наружу. Призрак смог передать картинку, когда мы сблизились. Это Агнет. Надо же, и два телохранителя. Все на вингбайках, разумеется. И еще какая-то хрень сзади тащилась. Вроде бы тяжелый истребитель. По сути, летающий танк. Видимо, из соображений безопасности. Нужно бы их предупредить, пока сюда не шмальнули. Пусть сами решают, что делать с этими людьми в подвале. Перед выходом замедлился, вроде как я просто все исследовал и решил выбраться. Они парили высоко в небе, и я не уверен, заметили их или нет. Сам резко взлетел, ища прямую связь со штабом, чтобы предупредить о найденной дряни, вспоминать которую я точно никогда не захочу. Однако и они не поставили ретранслятор потому вышел на прямую связь с ними. «Аккуратней, это существо первого класса, сила неизвестна, рекомендую отлететь». «Эйгон Винтер!» — уточнила Агнет удивленно. «Да, вы меня не слышали, в озере первый класс, предположительно управляющий разум, внизу биолаборатория» в которой остались живые люди, в какой-то мере. Они вроде невраждебны. Про предположительно я привирал. Все же призрак фиксировал связи на астральном плане под пространственными сенсорами, пусть и слабыми. Слишком их тут много. Каждое существо, судя по всему, связано с этой дрянью. Во всяком случае, взрослая. Оно, несомненно, контролер. Разве что он может быть не один, но это маловероятно. «Командор, они ведут себя подозрительно», — напрягся призрак. «Ну нет, она же не настолько с ума сошла. Мы уже сообщили об обнаружении в штаб. Пока ведем наблюдение. Где вы находитесь? Не можем вас обнаружить» продолжила агнет в невидимости и вам рекомендую если имеется хотите узнать может ли достать эта тварь до вас или кого она сюда может прислать защищать себя она довольно тупая, но людей в зоне досягаемости точно атакует призрак уже предпочел свалить подальше я за ним немного не поспевал У меня иллюзия на больших скоростях будет сбоить. И тут с истребителя прошла энергетическая волна, разрушитель иллюзий. Мой покров невидимости заколебался, выдавая мою фигуру. Ну нет, настолько, именно настолько ёбнутая. Вверху зажглось пламя. Прости, Мия, если случайно прибью твою мать. Попытаюсь захватить управление истребителем. Старайтесь держаться поближе к противнику, чтобы в вас не рисковали стрелять. Призрак сразу сориентировался, еще и поднял на удаленном управлении самодостаточную дрон-пушку. Я же метнулся к ним, выводя щиты на максимум и запустив анкил. Песец, повелитель, два архимага, и ебучий истребитель. А как мне объяснить его взлом? А никак, лишь бы это стало последней из их проблем. Постарайся взломать систему наведения, чтобы это казалось ошибкой оборудования. Напоследок попросил я призрака. Вверху загорелось солнце. У Агнет четыре огненно-ветровые ядра еще ее дома. Уж не помню какого. Одно на усиление тела, одно на холод. Полезное для тушения пожаров после себя. И на уровне повелителя даже одним ядром она может врезать, как мастер разрушения, со всеми четырьмя ядрами одной стихии. Не пиковой мощи, но все же. Основная стихия в ядре – пламя, но надо осторожно чтобы она не оттолкнула меня. Солнечная вспышка мелькнула мимо, а потом и пару лучей чистого холода рифтин отагнет. За ними последовал дождь из обычных льдинок от первого архимага, но я от всего уклонился. А вот это проблема. Второй архимаг начал пускать широченные удары тенью, чтобы сбивать с меня иллюзию. В поле зрения появилась траектория, и я резко отклонил тягу двигателей, отлетев спиной вперед. Передо мной мелькал поток снарядов магнитной пушки. «Интересно, я не помру, не вывезу на одной магии ядра?» Начал читать заклинание. «Надеюсь, моя душа сейчас достаточно сильна». «Рок-ли-эрт, ди а Начал я с основы, да замерзнет энергия моей души, а теперь сожмется, воплотится проявлением основы вселенной и создаст великий поток, и поразит врага, движимая и направляемая моей волей. Я летел на них на предельной тяге, маневрируя как никогда в жизни. В щит ударил высокомощный лазер, а в выдающий меня большой барьер анкила с хлопками сверхзвука врезались небольшие ледяные кинжалы. Пламя чудом снова мелькнуло мимо. «Арки Ас, Рок Эснет, Индэээрт! Свет ледяных звезд!» Душу пронзила болью. Магия не для людей, но на это некоторые архимаги были способны. Раньше я был не из их числа, но теперь стал чуть сильнее. Я помню его, всегда хотел опробовать. Иллюзия рассеялась, меня проявила во всей красе. Рядом со мной... Подобный заклинанию света сиял луч чистого холода, как будто бы замерший во времени. Зарядка завершена. Он уже запускается, наводимый моей волей. Выстрел из игольника. Контроль массы. Сзади издали прилетает белозолотой плазменный шар. Нужно сократить число противников. Более сильного Пикового архимага, что закидывает меня льдом и холодом, сначала окутывает пламя плазмы, что щит легко сдерживает. Игла испаряется, щит идет волнами, а луч холода поглощает его, сметая все защиты. Не меняя позы, словно манекен, на землю падает мороженный труп покрывающийся инеем. Магия уровня пикового повелителя, но повторить в ближайший час-два не смогу, иначе умру. Нечеловеческие рефлексы и усиление тела позволяют крутить маневры на предельных ускорениях. Еще одна вспышка пламени мимо. В правой руке появляется гернуин. Даже не пытаюсь изображать, что мне нужен пультик. Коллапс! Волна пламени навстречу подрывает заклинание заранее. Они уже знают, насколько опасна эта магия. И все же Агнат была достаточно близко, чтобы ее дернуло, ненадолго помешало. Меня окутывает тень, а часть очереди пушки-истребителя бьет по мне. Гравитонный щит доводит ядро до предела. Анкил сворачивается, щиты почти падают. К счастью, ракета уходит в сторону. Наверное, боялись задеть Агнет. Призрак еще ломает системы. Агнет отворачивает, пытается отдалиться. Преследую, отдавшись безумному маневрированию. Включив форсаж двигателей, выжигая их. Взмах, пытаюсь достать мечом. Облегчаю себя для улучшения маневренности. Меня накрывает пламя, щиты сигналят о критической перегрузке. Знаю, куда лечу только благодаря призраку и поворачиваю, вырываясь из огненного шторма. Сзади вагнет издали бьет плазменная пушка. Само собой, та ее попыталась сбить, но для ее магии слишком далеко. Летная система у нее великолепная. Дистанцию сокращаю слишком медленно. Игольник выплевывает иглы с усилением, но щиты повелителя держатся. В меня сзади ударяет тень и свет. Ногу обжигает, низ спины пронзает боль. Броня пробита игольником, но укрепленная кожа почти целиком заблокировала снаряд. Новый вираж, на миллиметр разминувшись с огненным шаром, а сгусток тени попадает в щит самой Агнет. В нее сзади бьет снаряд Клифф Салайса, а затем и более слабый выстрел пушки-призрака, что тратит все силы на взлом управления, рискованно прорубившись к внешней технической панели. Невидимость дрона сбоила из-за воздействия щитов истребителя но он использовал магические иллюзии сам. Встроенный в костюм лазер Агнет прожигает торс. Еще укол боли. Все регенераторы медблока уже введены. Я же нагоняю охлаждение в движки. Оба. Постоянный форсаж начинает плавить плазменные дюзы. В любую секунду начнут ломаться отдельные модули. Протоколы защиты выключены. Взлом систем истребителя призраком завершен. В Архимага посылаю я мысль. Агнет приближается, не успевает отклониться. Летных навыков непозволительно мало. Но лучшее оборудование позволяет вывернуться от опасного меча, смещаясь левее. Но кончик все же прорезает щит, разрушает. Оранжевая вспышка окутывает меня, критический перегрев всей поверхности брони. Контроль массы пятикратная. Ствол удерживаемого игольника врезается ей вниз живота. Левая рука хрустнула, запястье сломалось под сверхтяжелым ударом на огромной скорости, но медблок уже ввел много обезболивающего заранее. Щит окончательно пробивает. Призрак скорректировал удар руки. Направил. Ствол попал точно в сочленение брони. Немного промял. Наполняю снаряд холодом. Контроль массы. Игла вылетает в упор в уже отлетающую, обезумевшую женщину. Я специально ударил не во всю силу. Тяжелая игла попала точно в слабое место прочнейшей брони и пробила, тут же испарившись от вложенной энергии. Истребитель открывает огонь из пушек, как будто бы целясь в меня, но попадая в гонящегося следом архимага, что немного не поспевал за нами. Рядом пролетают две ракеты, еще один сгусток золотой плазмы и... Луч света от самого призрака. Пусть слабый, но все же. Архимага изорвало в мелкие ошметки и раскидало по территории. Фиксирую залп управляемыми ракетами. Летят в озеро, предположительно тактические ядерные. Отходи и направь туда истребитель. После врубай полную тягу. Агнет отлетает. Кажется, даже слышу ее крик сквозь шлем. Моя левая рука нефункциональна, зато теперь она на дистанции атаки мечом. Изворачиваюсь, смотря, как пылающий покров вновь запускается, хотя Агнет неконтролируемо летит спиной вперед. Горизонтальный удар отсекает левую руку и надрезает бок. Агнет падает вниз а я несусь дальше к истребителю, кое-как исцеляя себя и выключив форсаж, пока не потерял двигатель. Призрак для вида стреляет мимо меня пушкой, предупредив, куда увернуться. Модуль невидимости все еще функционирует, перезапускается, и еще одна ракета пролетает мимо, словно бы потеряв меня. Я падаю на кабину пилота-истребителя. Контроль массы! Вертикальный удар прошивает его примерно в районе приборной панели. Тягу! Истребитель вырывается у меня из-под ног, на форсаже рванув в озеру. Дернуин уже отозвал. Сам восстанавливаю какие могу щиты, отдаляясь. Истребитель несется туда. Ракеты падают точно на монстра первого класса. Ослепительная вспышка вздымает грязное озеро. Камерой отлетевшего подальше призрака вижу, как вспыхивают деревья и испаряет воду. Мощные ракеты резким пульсом продавили щиты монстра, нанеся огромную разорванную рану. Там буквально прошел дождь из крови и биомассы. Все отростки, что торчали над озером, оторвало. Думаю, мертв. Ударная волна заставила пошатнуться, поломала некоторые деревья, но я уже был достаточно далеко. А вот истребитель, успевший подлететь на пару сотен метров, смяло и он рванул вместе с остатками боезапаса. Записи не уцелеют. Так, где там Агнет, у меня к ней должок. Броню сильно повредила. Правая нога ранена, почти не чувствую. Из поясницы торчит игла, живот побаливает. К счастью, укрепление кожи там есть. Выдернул кусок стали, направляя на себя исцеление. «Призрак, спасибо! Ты спас меня! Лучший напарник!» «Благодарю за похвалу, командор! Рекомендую поскорее найти целителя!» «Что будете делать, Сагнет? О происшествии никто не знает!» «Последний раз! Потому что Альтер хороший мужик и дал мне ледяную душу!» А она все же мать Мии, я позволю решать ее судьбу другим. Само собой, просто так не отделается, а ко мне точно не будет претензий, когда увидят, что мог приволочь живой. Подведи пушку сюда, как будто она на автопилоте. Функция удаленного управления в ней была. Пусть считают, что это я сам успевал ей целиться. Клифф Салайс приблизился и полетел рядом. Движки после превышения допустимой нагрузки на форсаже сбоили. Значительно потеряли в мощности, но неважно. Где упала Агнет, я знал, и она должна быть еще жива.